Глава 21. Ритуал. Когда макфон выпал из ослабевшей руки Никалины, меня прошибло волной страха. Да что там могло случиться? Рассказываю уже, выдала я нетерпеливо. Что произошло? Она медленно прошла к креслу, упала в него без сил и закрыла лицо руками. Некоторое время сидела вот так, а её плечи чуть-чуть подрагивали. Я даже подумала, что она плачет. Но когда Ник снова посмотрела на меня, её глаза оставались сухими, но в них стояла такая злая решимость, от которой я откровенно поёжилась. Вот скажи мне, почему каждый раз, когда ты появляешься, на нас сразу же обрушиваются неприятности? Это что, карма такая? она горько фыркнула. Ты наше семейное проклятие? Ник, я у меня просто не было слов. Что «Не хотела? Не понимаешь? Ты и в прошлый раз не хотела принести ему вред, но принесла. Не понимала, чем всё может обернуться. Ты сама по себе катализатор проблем». И тут за её спиной появился светловолосый парень лет двадцати трёх на вид. Быстро глянул на меня, перевёл взгляд на напряжённую, как струна, Николину и решительно встал между нами. «Чего ты накинулась на девчонку?» — сказал, обращаясь к леди Рествуд. «Она-то тут при чём?» «О-о-о!» — выпалила Николина. «Ты просто не представляешь, насколько при чём! Она вообще в самом центре происходящего! Это всё из-за неё!» «Поясни!» — спокойно попросил он. Но Николина не спешила отвечать. Тогда он вопросительно посмотрел на меня. «Да я вообще не понимаю, почему она на меня взъелась!» — сказала я в полной растерянности. «Ладно». Незнакомец снова повернулся к Николине. И выставил перед собой ладони. Тебе нужно успокоиться. Мы во всём разберёмся и найдём выход. Поверь мне, арест это ещё не финал. В конце концов устроим ему побег. Боюсь, не выйдет. Да и что потом? Всю жизнь скрываться? Николина обхватила себя руками и отвернулась. Но ты прав. Мне срочно нужно привести эмоции в равновесие. С вашего позволения, я выйду ненадолго. И поднявшись, покинула комнату, а я осталась наедине с непонятным типом смосливой нарожности, о котором не знала вообще ничего. Ну, отлично. Проведя Николану взглядом, гость опустился в кресло и посмотрел на меня с интересом. Судя по всему, его тоже волновал вопрос: кто я такая и что тут делаю? Разрешите представиться, проговорил он. Никель Крайстер. Могу узнать ваше имя? Ясно. Аристократ. Хоть и не упомянул слово «лорд», только они обожают подобные словесные кренделя. «Мари», — сказала коротко. «Просто Мари?» — он иронично приподнял светлую бровь. «Мари Веймер», — добавила фамилию и решила пояснить. «Сижу тут, потому что его высочество Дион сказал оставаться в особняке. Думаю, если бы не это, Николина уже бы меня выгнала. Она никак не может определиться, как ко мне относится. То хорошо, то сразу же плохо». Боюсь, Диона, ты не дождёшься, предположил лорд Крайстер. Почему? Его арестовали, как и Андриана, и что-то мне подсказывает, ты имеешь к этой истории отношение. Николина ни на кого просто так не стала бы срываться. За что? Как вообще можно арестовать принца? Это никак не укладывалось у меня в голове. За покушение на жизнь старшего брата, сообщил он. Королю тоже досталось, но он хотя бы в сознании. И именно его величество подписал приказ о аресте. По всей столице идут облавы, ловят всех, кто может иметь отношение к произошедшему. Мне самому чудом удалось ускользнуть. А что же лорд Стайер? Вспомнила я о главе тайной полиции. Тоже под арестом. Вот теперь я наконец осознала весь масштаб катастрофы. Вот он, тот самый переворот, о котором говорил Касим. Вот она, свершившаяся задом у козлоумышленников во всей своей красе. А ведь всё оказалось сыграно идеально. Принцесса, прощённая королём, возвращается во дворец, в родную семью и, находясь к ним так близко, получает возможность подступиться к каждому и втянуть в свою коварную игру. Браво! Аплодирую стоя. Да только вместо аплодисментов куда сильнее хочется просто свернуть этой подставной кукле шею или пробить её таким оглушающим плетением, на которое вообще будет способна моя магия. Меня сюда прислал Штаер, сказал Никель. Его пока заперли в его же кабинете. Подчинённые не рискнули отправлять своего начальника в камеру, а он дал им клятву, что не сбежит. Макфон, конечно, забрали, но у этого интригана есть немало способов для связи с нужными людьми. Так он вызвал меня и рассказал о тебе, Мари Веймер. Так что в общих чертах я знаю твою историю и кто ты на самом деле. Думаю, понимаешь, что именно сейчас «Твоё вмешательство просто необходимо стране». Я понимала, но легче от этого не становилось. В один момент всего несколькими фразами на мою голову обрушили груз ответственности за будущее целого королевства. Мне и до этого момента казалось, что я иду по краю пропасти, а теперь меня попросту в неё столкнули. Я чувствовала, что лечу в бездну, без малейшего шанса схватиться за что-то, спастись и выбраться. Ощущала себя маленькой никчёмной веточкой, угодившей в штормовое море. И вот от этой самой веточки требовалось успокоить бурю. Но разве такое вообще возможно? Не паникуй, голос Никеила донёсся до меня словно издалека. Я с трудом заставила себя поднять голову и посмотреть на него. Всё не так уж и плохо. Ты не одна. Есть я и Николаина, мы поможем. Где Астор Диворт? Прочистив осипшее от нервов горло, спросила я. «Знаешь, тоже арестован», — сообщил лорд Крайстер. «Их всех в одном кабинете повязали. Его, Андриана и Ходденса взяли как пособников Диона, обвиняют в организации заговора. Наверное, я и раньше подсознательно знала это. Чувство власть в опасности. Но, что удивительно, именно это сообщение заставило меня собраться и вернуть мыслям ясность. Ведь если пока... Борьба за благополучие Лердонии и спасение королевской семьи казались мне чем-то нереальным и непосильным, какой-то чужой ролью, то освобождение Астера я сразу приняла как свою главную задачу. Он мой. Он попал под аресты из-за меня, и я должна его вытащить, чего бы мне это ни стоило. Пусть даже придётся связаться с тёмной ведьмой и довериться тем, о ком толком ничего не знаю. Я готова. В моём представлении тёмная ведьма была старой, страшной и обязательно с чёрным вороном на плече. Поэтому, когда я увидела красивую, ухоженную леди лет 40, даже не поверила, что она может иметь отношение к тёмному колдовству. Её звали Мисс Эльза, и она почему-то сразу мне понравилась. "Вижу, проклятие действительно есть", проговорила она, просто посмотрев мне в глаза. Ему несколько лет. Не уверена, что смогу снять. Мы находились всё в той же гостиной. Николина уже взяла себя в руки и теперь внешне казалась сосредоточенной и собранной. Никейл тоже оставался с нами, но на ведьму поглядывал с подозрением. «Возможно, это будет под силу нескольким тёмным», — спросила её леди Рествуд. «Дело не в этом», — ответила женщина, задумчиво поджав чётко очерченные губы. «Проклятие проросло в ауру, закрепилось там». Точного обратного ритуала мы не знаем, а любой другой разрушит целостность энергетических каналов. Это может закончиться для Марии крайне печально. Повисла тишина, напряжённая, тяжёлая, но где-то в глубине моей души шевельнулась радость, что мне, судя по всему, придётся так и остаться Марии Веймер. Если честно, такой расклад меня вполне устраивал. Вот только тогда я никак не смогу помочь королевству и Астеру. Есть ли другие варианты, спросила ведьму Николаина. Может, мы сможем найти того, кто проклятие наложил? Если бы нашли, то со снятием не было бы проблем, но Мисель за подошла ко мне, взяла за руку и прикрыла глаза. Я же вдруг ощутила, как от её прикосновения по моему телу будто расползается холод, и едва сдержалась, чтобы не отпрянуть. Боюсь, той, кто накладывал проклятие, уже нет в живых, покачала головой ведьма. и только теперь вернула мне свободу. «Это очень плохо», — сокрушённо вздохнула Николина. «А если выжечь проклятие светом?» — предложил Никейл, а я же только сейчас подумала, что у этих двоих очень похожие имена — Никейл и Николина. Интересно, а они не родственники, хотя внешне совсем не похожи? Теоретически, — задумалась мисс Эльза, — возможно. Но нужен очень сильный, светлый маг или колдун. Я могла бы провести ритуал проявления тьмы. Тогда вся сеть проклятия стала бы видна, и можно было бы попробовать разрушить её светом. Риск для Марии. Есть? — поинтересовался Крайстер. Есть. С серьёзным видом кивнула ведьма. Как я уже говорила, проклятие проросло очень глубоко. Сжигая его, точно пострадают энергетические каналы. Но светом же их можно и восстановить. Значит, нам нужен не просто светлый маг. Но при этом и хороший целитель. Николина и Никея упереглянулись, и он кивнул. "Сейчас вызову Шайна", сказала лидер Эствуд. "Он, конечно, ещё только учится, но при этом очень талантливый, светлый целитель, и можем приступать". Я окончательно осознала, что согласилась на жутчайшую авантюру, когда ведьма уложила меня на пол прямо в гостиной и принялась рисовать мелом вокруг незнакомые мне символы. Потом Зачем-то обвела всё, включая меня в круг, а после ещё и сцедила в колбочку моей крови. Шейн вошёл в комнату, когда она заканчивала зажигать свечи, расставленные на каждом из символов, и признаться, когда Пол эльф это увидел, у него было просто непередаваемое выражение лица. Он даже был готов ринуться вперёд, чтобы начать меня спасать, но его вовремя перехватила Николина. Не знаю, что именно она ему сказала, но спустя несколько минут Шейн был собран. серьёзен и готов действовать. Ты как, Мари? спросило она, остановившись у границы рисунка ведьмы. Чувствую себя жертвенным бараном, ответила ему и борюсь с желанием немедленно всё прекратить. Не волнуйся, мы справимся, попытался заверить меня полуэльф, но я видела, как у него подрагивают пальцы. Если бы не мысли о бастаре, которому сейчас точно в разы хуже, Я бы, наверное, уже продумывала план побега от этих сумасшедших. Приходилось раз за разом заверять себе, что мы поступаем правильно, что это единственный выход, что во мне нуждается королевство и семья. Увы, никаких родственных чувств я ни к королю, ни к королеве, ни к принцам не испытывала. Судьба королевства меня и вовсе волновала мало. Живя далеко в глубинке, я никогда не следила за политикой. Нужна она больно. Но вот ас... Ас точно был нужен. необходим. А ведь я сама не заметила, как за короткий срок он стал для меня настолько близким. До его появления в моей жизни я даже не представляла, что смогу вот так впустить кого-то в душу. Считала себя сильной, цельной, самодостаточной, совсем и всегда справлялась сама, а потом появился он, и всё как-то сразу пошло не так. Да, не так, но привело к правильному направлению. Несмотря ни на что, моя интуиция была уверена, что всё идёт как надо, и с творящимся во дворце безумием, и с моими отношениями с Астером. Она даже против сомнительного ритуала ничего не имела, и я решила в который раз ей довериться. Про себя же подумала, что когда всё закончится, чем бы оно ни завершилось, вернусь в академию, получу диплом и буду жить как хочу. Лишь от титула, да и ладно, изгонят из семьи. Не велика потеря. Но вот свою свободу я никому не отдам. Пусть только попробует забрать. Найду вот эту самую ведьму и попрошу проклясть меня повторно, и так, чтобы точно никто проклятия не снял. Пока я размышляла о настоящем и будущем, Эльза начала ритуал. Она читала длинное заклинание, рисуя при этом что-то прямо на моих руках и лбу. Хорошо хоть раздеться не заставила. Это было бы уже слишком. Её голос звучал всё громче, всё непонятнее, а на последних словах она вдруг опустила руки на мою грудную клетку и, как мне показалось, выплеснула прямо в сердце ведро ледяной воды. Меня передёрнуло, а потом и вовсе затрясло. Но что удивительно, не получалось пошевелить ни рукой, ни ногой, ни голову повернуть. Голос тоже не слушался. "Вижу", вдруг сказал Никеил и склонился надо мной. "Это проклятие забвения". — проговорила ведьма, внимательно меня разглядывая. На него сверху было наложено что-то ещё. Чужеродное, будто осколок чужой души. Судя по всему, именно из-за него изменилась внешность. Полагаю, и фальшивую принцессу сделали так же. Использовали осколок души её высочества. «Странно звучит», — хмыкнул Никейл. «Как оторвать кусок плоти и вживить другому человеку?» «Это тёмное колдовство», — со скепсисом пояснила мисс Эльза. Приступай, Светлый. Так это он, Светлый Мак. Я-то думала, что помогать мне будет Шайн, а не как немало знакомый тип, которого я в первый раз в жизни вижу. Он сел на пол рядом с моей головой, поймал мой взгляд и усмехнулся. Не смотри на меня как на акулу, которая сейчас тебя съест, проговорил с усмелкой. Нас тут светлых двое. Я выжигаю тьму, Шайн контролирует твоё состояние. Но если у нас вдруг не получится, Так уж и быть, передам твоим родным, что ты их любила. Чего не получится? Если бы я могла сейчас говорить, то точно бы закричала. Не шути так, шикнул на него Шейн. Мари, страшно. Мне тоже страшно, отмахнулся от него Никел. Давай уже приступать, пока она меня взглядом не испепелила. От его руки начал исходить едва заметный свет, который лился прямиком ко мне и с каждым мгновением становился всё ярче. Холод внутри сменился сначала теплом, а потом и жаром. Создавалось впечатление, что я лежу в жару под палящим солнцем, а градусы всё повышаются и повышаются. "Жги в первую очередь основные узлы". Голос ведьмы доносился до меня как через вату. "Девочка пока держится, но силы её на исходе. Жгу, но быстро нельзя, иначе она не выдержит", хмуро ответил ей Никеил. От присутствия такого количества света моё заклинание проявления тает, скоро исчезнет. Поторопись, я попробую его подпитать. Лицо светлого мага стало хмурым. Он снова посмотрел в мои глаза и решительно бросил: "Прости. Так надо". Жар не просто усилился, а превратился в лаву. Казалось, меня сжигают заживо, палят настоящим открытым огнём, а я даже крикнуть не могла. Из глаз лились слёзы, но кошмар продолжался. А потом я просто рухнула в темноту. Видимо, всё-таки долетела до дна той самой пропасти, куда меня столкнули. И здесь не было ни холода, ни жара, ни проблем, ни врагов, ни друзей, ничего. Только спасительная тишина и блаженный покой. Проснулась я от какого-то резкого звука. Тут же села в постели, формируя в руке оглушающее плетение. Огляделась по сторонам и увидела рядом с кроватью маленького темноволосого мальчика. Он смотрел на меня большими светло-голубыми глазами, в которых стоял испуг. "Пласти", я случайно сказала он, делая шаг назад. "Он сам выпал". "Кто?" не поняла я. Мой голос звучал хрипло и как-то очень глухо. "Такан, я пить хотел", проговорил мальчик, а он бухой лобился. "Ясно", кивнула я. С удивлением взглянула на свою руку, в которой слабо сияло плетение, и поспешила его потушить. Потом просто рухнула обратно на подушку и прикрыла глаза. Голова гудела так, будто на неё надели железный таз и от души побили палкой. В горле было сухо, как в пустыне, но сильнее всего оказалось чувство голода, такое дикое, будто я не ела неделю. Мартин, позвала, надеясь, что мальчик ещё здесь. Позови маму или кого-нибудь из слуг, попроси принести воды, пожалуйста. Он ничего не ответил, но по стихающему топоту ножек стало ясно, что мальчишка убежал. Я лежала, прислушиваясь к окружающим звукам, но открывать глаза больше не рисковала. От яркого света голова начинала болеть ещё сильнее, а в темноте эту боль пока получалось терпеть. Мне было очень плохо, отвратительно паршиво. Наверное, даже хуже, чем тогда, когда я очнулась в больнице после кораблекрушения. Эта мысль потянула за собой другую, не менее гадкую. А ведь не было кораблекрушения. Была тёмная комната в каком-то подвале и голод. Да, голод и жажда. А ещё я помнила старуху, которая пришла в эту комнату, когда я уже и встать не могла от истощения. С ней явились ещё двое мужчин. Один из них вынес меня и уложил на пол большого пустого зала. Там находились какие-то люди и девушка, блондинка, знакомая, Марисса. Да, точно, Марисса Коутер. Демоны. В памяти пронеслись моменты прошлого. Ведь это та самая Марисса была моей подругой. Именно из-за неё я влезла в историю с тёмными, клятву дала, о которой сотню раз пожалела. Чуть не стала участницей переворота. Столько дел натворила, что представить страшно. Ты уже очнулась? Донёшись от дослуха голос вернул меня в реальность. Я открыла глаза и тут же поморщилась от вспышки боли в голове, но всё же сфокусировала зрение на говорившем, которым оказался Шайм. За его спиной стояла напряжённая и бледная Николина, и лишь стоило мне её увидеть, как память подкинула новые картинки прошлого. Выскочка Деревенская дурочка, сволочь, забравшая себе моего Андера, тварь, разрушившая всё. Мари? Ам... Кассандра?» Снова позвал полуэльф. «Ты как?» «Паршиво», — сказала, едва двигая губами. «Добей меня, это будет гуманнее». «Нет уж», — возразил он и, сев на край постели, опустил ладонь на мою многострадальную голову. От его ладоней потекла блаженная целительная сила. А я чуть не застанала это облегчение. Боль ушла, даже дышать стало легче. Ещё бы кто-нибудь прикрыл воспоминания, которых с каждым мгновением становилось всё больше. Легче? спросил Чай, убрав от меня руки. Немного, но чувствую себя всё равно отвратительно, сказала ему. Судя по бардаку в моей голове, у вас всё получилось. Значит, воспоминания вернулись? поинтересовался осторожно. Ты помнишь себя прежнюю? М-м, буркнула, закрывая глаза. Сейчас принесу тебе восстанавливающее и укрепляющее зелье. С ним ты быстрее наберёшься сил, пообещал полуэльф и поспешил покинуть комнату. Мне даже показалось, что он попросту сбежал, хотя я и сама бы от себя сейчас с радостью сбежала. Жаль это невозможно. После его ухода мы с Никалиной остались в комнате вдвоём. Я чувствовала, что она смотрит на меня, и всё же заставила себя снова разлепить ресницы. Ник была растеряна. Она разглядывала меня со смесью жалости и раздражения. Наверняка злилась, но старалась этого не показывать. Я же, к собственному удивлению, сейчас видела перед собой не ту деревенскую выскочку из открывшихся воспоминаний, а совсем другого человека. Коллегу-артефактора, с которой мы удивительно легко понимали друг друга. Интересную девушку, сильную личность, честного, умного человека, подругу, которую мне не хотелось потерять. И всё же где-то на задворках сознания плескалась глупая обида. Ведь если бы не появление этой особы, я могла бы быть с Андрианом. Хотя, боги, спасибо, что не позволили этому случиться. Я тебе не враг, сказала я наконец. Клянусь не к не полезу в твою семью. Вы с Андреем отличная пара, и сын у вас замечательный. После этой фразы она немного расслабилась, но всё равно продолжала смотреть на меня настороженно. Есть новости из дворца, спросила я, стараясь отмахнуться от воспоминаний о родителях и братьях, которые накатывали на сознание штормовыми волнами. Ты проспала почти сутки, ответила Николина. О состоянии кронпринца ничего не известно. Его величеству стало хуже. Он со вчерашнего вечера не приходит в себя. Твоя копия решила созвать экстренное заседание совета, чтобы ускорить судебное заседание по заговорщикам. Наш дом пытались взять штурмом, но не преуспели. Мы здесь, можно сказать, в осаде. Ясно. Я попыталась сесть на постели, но почти сразу рухнула обратно на подушки. Лежи. Никто тут же оказалось рядом. Шайна обещал быстро поставить тебя на ноги, но для этого тоже нужно время. А увы, в нынешнем состоянии я вряд ли смогу сделать хоть что-то для отца и Брайла. Но стоило подумать, что из-за какой-то твари они могут погибнуть, и душу сворачивало узлом. Что с мамой? с королевой, спросила я. Не знаю. Никел старается что-то выяснить. Сейчас он и тень и наша единственная связь с внешним миром. Кстати, у вас имена почти одинаковые. Зачем это проговорила я. Да, Николина улыбнулась. Мы так и познакомились. В академии в коридоре кто-то упрямо звал Ника, а постоянно откликалась я. Ну и он откликался, когда кто-то обращался ко мне. Мы просто были обязаны узнать друг друга. А потом подружились, даже начали сотрудничать. Он частенько заказывал у меня артефакты. Андер поначалу ревновал, но быстро понял, что между нами с Никейлом только дружба. Она замолчала, и я тоже не спешила ничего говорить, но всё-таки решила, что надо, сейчас или никогда. Прости, Ник. Эти слова оказалось сказать тяжелее всего. Прости меня за всё, особенно за артефакт подчинения. Это было подло и неправильно. Низко. Я сглотнула и хотела отвести взгляд, но всё же заставила себя смотреть Николаени в глаза. Я на самом деле тебя ненавидела. Хотя я бы ненавидела любую девушку, которую выбрал бы Андриан. Не могла принять, что он не любит меня, не верила в это. Я горько усмехнулась. Думала, что меня невозможно не любить. Я же такая замечательная. Дура. Николаина молчала, смотрела на меня и пока не спешила ничего говорить. Я вытащу его из-под ареста, проговорила я решительно. Не переживай, всё наладится. А как ты относишься к Кастеру? спросила она вдруг. У меня от звучания этого имени мгновенно потеплело в душе, даже ощутился странный прилив сил. А стоило вспомнить пылающий взгляд зелёных глаз Аса, его нежные губы, как он держал меня за руку или просто обнимал, и сердце забилось чаще. Даже не знаю, что сказать, проговорила, улыбаясь. Но я такого никогда раньше не испытывала. Никому и, знаешь, мне вдруг захотелось поделиться с ней этим. Я очень боюсь, что он не примет меня настоящую. Мне вот кажется, хотя я могу ошибаться, сказала Ник, что как раз настоящую тебя мы все и узнали только недавно, потому что сейчас ты хоть и выглядишь как Кассандра Сайлерс, но всё равно осталась Мари. Возможно, это и есть истинная ты. Та, какой могла бы быть, не родись принцессой. Ах, да. Точно. Я же принцесса, бросила с досадой. Честно говоря, меня это всегда немного угнетало. Верю. Вот теперь точно верю, Ник вдруг легко рассмеялась, и в этом смехе слышалось настоящее облегчение. Ладно, Мари, Кася. Кстати, как тебя теперь называть? Давай Кас. Касе звучит слишком приторно, а я всё-таки уже не маленькая девочка. Да, Кас будет лучше всего. Хорошо, Кас. Отдыхай. Я пойду подгоню Шайна и попрошу Никейла достать тебе подходящую одежду. Твой прошлый наряд немного пострадал при ритуале. Только сейчас я осознала, что на мне вместо моих вещей надета простая ночная сорочка явно с чужого плеча. Судя по размеру, возможно, даже самой Ник. Она же всё же немного выше меня и да и копельку крупнее. Николина уже хотела уйти, когда я её остановила. Ник, так ты простишь меня за задала я вопрос, на который она до сих пор не ответила. Уже простила, Кас. Пусть прошлые обиды остаются в прошлом, сказала она, обернувшись. Поправляйся скорее. И ушла. А я осталась одна, но на душе теперь стало намного легче. А гордость, гордыня, Нет, не сработали, даже наоборот. Сейчас я была очень рада, что смогла найти правильные слова и добилась прощения.